Барин и собака. Ну вот, в одной деревне был крестьянин, а тут недалеко жил барин в своем умении. Крестьянину случилось раз пройти мимо имени этого барина, а у барина собака была очень злючья. Вот шел он как раз с посохом. Собака накинулась на него, а он ударил собаку посохом и убил ее. И барин подал в суд. Позвали этого крестьянина судиться с барином? Да. И вот когда пришли на суд, судьи спрашивают барина, что ты хочешь от этого мужичка? Посадить его хочешь, а ли ему какое наказание дать? А я вот что хочу сделать. Как он убил мою собаку, доклишить да его человеческого звания и голоса? И пусть он станет собакой, охраняет мое имение и живет у меня при дворе. Ну, конечно, суд на этом решил. Лишили мужичка человеческого звания и заставили его жить у барина, чтобы он охранял барское имущество. Мужичку, конечно, пришлось прийти к барину и стать за место собаки, лаять по ночам и охранять его имущество. И вот в одно прекрасное время договорился он с ворами приходите воры в такую-то ночь пограбить, а там поделим. И вот в одну ночь такую приехали воры, погрузили все ценные и все вещи, но собака лайла Барин слышал, что хорошо собака лает, и вот когда барин утром встал, то видит, что и имущество у него увезли много. И он подает на собаку в суд, что она худо охраняла, были воры и ограбили. Когда пришли на суд, то судьи стали спрашивать барина. — Ну, барин, скажи, лаяла ли у тебя ту ночь собака? — Очень хорошо лаяла, сильно лаяла ту ночь, когда была покража. Тогда судьи отвечают барину, — Так... — Что тебе надо от собаки? Ведь раз она лаяла, так она тебе знать подавала. А что ж еще она могла сделать, как она лишена человеческого голосу? Значит, она права. И решили судьи, что собака права, и дали ему право человеческим голосом опять говорить. Тогда барин был недоволен судом. И повез этого мужичка в город на пересуд, и поехали они с ним вместе. Да, и вот они отъехали, конечно, далеко, и заехали в лес, а уж было темно. Мужик и говорит барину, — Смотри-ка, барин, медведь стоит на дороге-то. Ну, мужичок, пугай тогда. Да нет, я теперь лаять не стану, как я получил человечье право. Лай барин сам... А то поди, знай, медведь может нас съесть. Мужичок, полай немножко, хоть поучи меня. Мужичок полаял немного и говорит, Теперь лай сам, а то медведь нас съест. И вот барин начинает лаять. И до того барин-то что уж и голос не стало. А мужик все ему и говорит, Лай, барин, лай, медведь ближе подошел, А сам сидит, не смеется. И барин... До того долаю, что уж и совсем у него голос не стало. И в это время начался свет. Мужичок говорит, стой, барин, стой, не лай, это ведь не медведь, это нам повидела скокора. Коряга. Тогда барин заговорил, А, так ты меня обманул и всего замучил, теперь я тебя отдам под суд. Ну ладно. Барин, я всем скажу, что ты всю ночь по собачьи лаял. Тебе неприлично будет. Послушай, мужичок, я тебя отпущу домой и дам тебе денег и корову, а ты иди и живи с Богом, только никому не рассказывай, как я по собачьи лаял. И они вернулись к этому помещику, к барину. Он дает мужичку корову да денег. А мурчок пошел домой, да там еще получил часть того, что у барина имущество увезли. И стал он жить, ни в чем нужды не знать, с тех пор, как барина обдурил.